На лесной опушке, в немудреной избушке, Жили-были старик со старухой. Дочка у них была, Аленушкой звали. Мастерицей родилась на все руки. За какую работу не примется, любая сборится. Нравом Аленушка была ласкова, Душой отходчива, сердечком участлива. Глядели на дочурку старик со старухой, Нарадоваться не могли. Да ведь не век ликовать-то им было на свете белом. Подоспело времечко, отдала старуха Богу душу. погревал старик, покрученился, Да и взял себе в жены пыль. Бабенку лютую То да сё, да дрится В общем, эх, осталась Аленушка Сиротинушкой кругленькой А тут и шо, мачха с дочкой своей Морфушкой Обе толстющие, обе жаднющие Делать ничего не желаю Аленушку цельный день шпыняют Мол, то нам не так, и это не едок Другая б давно ручки белые опустила, Да слезкими горькими умылась. А наша-то Аленушка как ни в чем не бывала. Утречком раненько встанет, печечку затопит, Креченьки по воду сходит и рожков румяненьких справит. Да все с песенкой, все с охотцей. Диво, да и только. Вот как-то раз аккуратно под самый Новый год. Запричудила мачеха Аленушку в лес за хворостом идти. Да велела, чтоб визанка потяжельше была, да пообхватистей. Сняла Аленушку с полки топорик махонькой, и отправилась в лес дремутный. А в лесу тем часам своя жизнь шла, лесная. Корррррр, ну и мороз! Эх, полететь бы, согреться! Да, стар я, стар... Кар! И коррр. это... Ворон мудрена, на ветке сидячий Раскряхтелся, что дед досужный. А вот я и навегу, согреться не могу. Это зайка-попрыгайка, Бантиком хвосток, по снегу скок-поскок. Холодно, холодно, холодно, холодно, А это белочки, рыжихвостенькие, По веточкам шур-шур-шур. Увидал их косой. Обрадовался, ушки поднял, лапками замахал Белки, а белки, давайте играть в горелки Солнце кликать, весну зазывать Ну что ж, горелки, так да горелки Окружили белки зайку, зачистили считалочку Костой, костой, не ходи постой А ходи обуты, лапочки запуты Если Апо вот не найдут, не найдут тебя месить, выходить рыжехвостенькие до десяти и на По веткам еловым разбежались, сидят да на зайку глядят. Обиделся косо, насупился. Докончи всё. Это нечестно. Больше не играю. А ты, заяц, прыгни, прыгни. Вот скачи, да у меня хвост короткий. Подпрыгнул зайка. Да куда то Так со всего размаху в снег и шлепнулся. А как раз в эту минуту проходила мимо Аленушка. Не успела Алёнушка насмеяться вдоволь, как затрещали кусты, и вышел ей навстречу из чащи лесной старый солдат. Здравия желаю, красавица! Ты чего же это радуешь? Клад нашла или хорошую новость услыхала? в горелки играл вот на этом самом месте. Не верите? Как не верить? Нынче день какой. Старому году конец, новому начало. Под Новый год и не такое случается. А что же? Слыхал я от деда своего Будто его дед ему рассказывал... <свист> ...что в самый канун Нового года... <свист> ...будь здорова, красавица! Спасибо! И вы будьте здоровы! Говорил, значит, мой дед. что в самый канун Нового года довелось его деду со всеми 12 месяцами встретиться. Круглый год старик сразу увидал и зиму и лето, весну и осень. Да ну? Чистая правда. так здоров. Вот как бы ты, красавица, непросты И зачем ты сюда в такую стужу забрела? Мачеха меня послала хворосту набрать, дров не сушить. Вон как. Значит, ты сирота. Ну, давай, я тебе помогу. А потом уж и за свое дело примусь. А у вас какое дело? Ёлку мне нужно срубить для самой королевы. А с королевами шутки плохи. Не понравится ей, к примеру, ёлка и певши пропала. А что же она с вами может сделать? А что хочет, то и сделает. Она хоть и не старше тебя, А как померли ее родители, так и осталась она полной хозяйкой и себе, и другим. Значит, и королева у нас сирота. Жалко ее. Как не жалко? никому поучить ее уму-разуму. Что же она так и останется не ученая, не грамотная? Зачем неграмотная? Грамоти-то ее учат. Учитель к ней ходит. Профессор по-ихнему. Ну, профессор так профессор. Это дела королевские, нас не касаемые. А хворсту-то не худо бы до сумерок собрать. Стали Алёнушка с солдатом по веточки в кучку складывать. Мал-помалу визанкой набралась. Ну, твоё дело сделано. Теперь пора мне за своё приниматься. Ёлочку искать. Дайте-ка я вам ёлочку одну покажу. Ой. Уж такая красивая! Веточка-веточка! Ну что ж, Покажи, Калининстан. Молодец, дяденька, мне чуточки не устал. А в королевском дворце маленькая капризная принцесса вместе со своим старым учителем в это время повторяли урок грамматики. Моё вид. Принцесса, готово. Осмелюсь почтительнейше доложить, Ваше Величество, что вы сделали три ошибки. Подумаешь? Сейчас их не будет. Смотрите. Принцесса взяла мокрую тряпку. И начисто стерла со школьной доски все, до последней буквы. Вот нет ни одной ошибки. Учитель вздохнул и робким жестом руки пригласил принцессу сесть за парту, чтобы приступить к диктанту. Скорчив недовольную гримаску, маленькая принцесса обмакнула пирог и и склонилась над листом бумаги. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит. Я напишу только «травка зеленеет» и все. Травка зеленеет. Но тут в зал вошел господин Верховный Канцлер. Осмелюсь просить вас подписать один рескрипт и четыре указа, Ваше Величество. Хорошо. Но уж тогда я не буду дописывать, и не леет. Хватит. Подписав все бумаги, Принцесса отложила в сторону перо и откинулась на спинку парты. Ой, ну стало же я. "А теперь я позволю себе попросить вас начертать? А, начертать? Только вашу высочайшую резолюцию на этом ходательстве. Ну что же я должна Одно из двух, Ваше Величество. Либо казнить, либо помиловать. Помиловать. Казнить. Лучше напишу, казнить. Это короче. Ах, Ваше Величество, Что вы написали? Разве я опять сделала какую-нибудь ошибку? Надо писать, казнить, что ли? Нет, вы правильно написали это слово. И все-таки сделали очень грубую ошибку. Вы казнили человека, не задумавшись. не был, Ваше Величество. Что я ни сказала, вы говорите неверно. Что бы я ни написала, вы говорите никак. Простите, Ваше Величество, я больше никогда не буду возражать вам. Ваше Величество? Семнадцать. Совершенно верно, Ваше Величество. А сколько будет восемью восемь? Три. Правильно, Ваше Величество. А сколько будет... Сколько, да сколько? Какой любопытный. Спрашивает, спрашивает. Лучше сами расскажите мне что-нибудь интересное. Начнём. Ну что-нибудь новогоднее. Ведь сегодня канун Нового года. Ваш покорный слуга. Год, ваше величество, состоит из 12 месяцев. Месяцы идут один за другим. Каждый месяц Приносит нам свои подарки и забавы. Декабрь, январь, февраль. Катание на коньках, масленичные балаганы. В марте начинается снеготаяние. В апреле из-под снега выглядывают первые подснежники. Я хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю поснежники. Но это невозможно, Ваше Величество. Мы опять? Ваше Величество, это не я, это закон природы. Я издал новый закон природы. Травка пленеет Солнышко блестит М -м -м. Да, да, так и пишите Не прошло и получаса, как на главную площадь города высыпали придворный глашатый Праздник новогодний И стали мы приказ Пускай цветут сегодня Отснежники у нас Травка зеленеет Солнышко блестит Масточка весною Сенит нам летит Порвите до рассвета Отснежников простых И вам дадут за это Корзину золотых Только подснежник В корзине из золота! Вот те раз! Услышав такое, люди сначала рты раскрыли от удивления, а затем поспешно закрыли их снова, чтобы удержать смех. И только жадная мачеха со своей дочкой-марфушкой Отнеслись к высочайшему указу со всей серьезностью А у нас, как назло, самая большая корзина прохудилась Придя домой, они принялись рыться в чулане Глаза у них так вот горели жадным огнем Вот эту корзину больше золота войдет Корзина-то у нас есть А вот где подснежников взять? Ну, какие зимой подснежники? он сугробы-то какие намело до да, самой крыши. А может, под снегом-то растут себе потихоньку? На то подснежники. Тут как раз воротилась из лесу Аленушка. Сбросив хворост в угол, она подошла к печке, чтобы немного согреться. Но не успела девочкой стянуть рукавички, как перед ней возникла круглая, как сковорода, и масляная, как блин, лицо мачес. Ну что, обогрелась? над тебе еще раз кое-куда сбегать. Куда же это? Далеко? В лес, за подснежниками. Да какие же теперь подснежники? Так не земли. Ты? Что там разговаривать? Иди! Весь подснежников не возвращается. Делать нечего. Побрела Алёнушка обратно в лес. В лес. Устала бедняжка Ой, не могу больше А Марфушка, между прочим, тем временем сидела возле теплой печки И уплетала за обе щеки смачные пончики Ой, не могу больше Долго блуждала Алёнушка по ночному лесу. Выбившись из сил, она присела возле старого дуба, чтобы чуток отдохнуть. А мимо пробегал голодный волчища Спит под Новый год весь лесной народ. Jesus idis pyat semidvidis pyat bayubayushki zaytsy zayushki bayubayushki сплю, думу, думаю думу-думаю, роби-думаю, у меня тоска, да бессонница, по пятам заму. мне к новому году ужин а а своей дорогой никого не трогай да смотри, как бы тебя не тронул я ворон зоркой за тридцать ты видишь Огонь! Где? Где? А вон справа! Услыхала Аленушка слова ворона, всмотрелась в темень лесную. Ведь правда, что-то светится. Поднялась она и побрела на огонек. Долго ли... Коротко ли шла Лёнушка, вышла на поляну широкую. Видит, горит посреди поляны костёр, а вокруг него сидят 12 братьев. 12 месяцев. А зима теплее, а не с нами веет. ясно, чтобы не погасло. Гори, Гори, с креском, Пусть по перелескам, Где зубровы Будет больше ягод. Пусть ницам колоду, Пчелы больше медов, Пусть поля в сеницах, Пусть таколосится. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, Вечер добрый. Позвольте мне у костра вашего погреться. Что же, грейся, коли пришла. Что это у тебя, козинка никак? За шишками, что ли, пришла? Нет, не за шишками. Так уж не за грибами ли? Не за грибами, а за цветами. Послала меня мачеха за подснежниками. Слышь, братец Акред, за подснежниками, значит, твоя гостья. Принимай. Я бы и сама посмеялась, да не до смеху мне. Обещала нашу королеву, целую корзину золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот мачеха и послала меня в лес. Плохо твое дело, голубушка. Не время теперь для подснежников. Надо апреля месяца ждать. Я и сама знаю, дедушка. до деваться мне некуда. Ну... Спасибо вам за тепло, за ласку. Погоди, девочка, не спеши. Пратят январь, уступи мне на час свое место. Я бы уступил. Да не бывать апрелю прежде февраля и марта. Ну, за мной дело не станет. Ладно, уж и я уступлю. Если так... Путь по-вашему. Вскочил братец Апрель на ноги, Взмахнул рукавом бархатный. Разбегайтесь, ручки! Растекайтесь, лужи! Вылезайте, муравьи, После зимних стужей! Пробирается медведь Вослесной болезни! Встали птицы, Песни, петь! И развелся, Подснежник. В ту же минуту растаял на поляне снег Окончилась зимняя ночь Запели птицы, а на кочках зацвели первые подснежники Увидела Алёнушка чудеса едакие Аж ручками всплеснула Бросилась она подснежник цветы собирать а братья-месяцы глядят на нее да переговариваются меж собой Я ее сразу узнал как только увидел мы, зимние месяцы ее хорошо знаем то у проруби ее встретишь с ведрами то в лесу с вязанкой дров и всегда на веселая приветливая Идет себе поет И летние месяцы Ее не хуже знаем Как не знать Еще и солнце не встань Она уже на коленях Возле грядки Полит, подвязывает Гусеницы не В вес придет И о не сломит Ну если по нраву Она вам всем Подаю я ей Моё обручальное колечко. Что ж, Дани, дело твоё молодое. Собрала Алёнушка Подснежников цельную корзину. Поклонилась братьям месяцам до самой земли. Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу. Вот тебе колечко на пальце. если случится у тебя беда брось его на землю и скажи ты катись катись колечко на весеннее крылечко в летние синий в теремок осенний да по зимнему ковру к новогоднему костру мы и придем тебе на выручку всеразом придем с пури метелью с весенней копей капелью Только... Дороги к нам никому не показывай. Дорога эта заповедная. Умру, а никому ничего не скажу. Прощайте, братья, месяц. Прощай, сестрица. Эй, чёстка! Месяц небес. Выгляни-ка из-за тучи. Сделай милость Проводи нашу гостью до дому Зашагала Аленушка по тропинке лесной А месяц ясный впереди побежал Прошел час Повернулся февраль к январю Вот январь Бери свой посох Погоди маленько, еще не время. Посмотрел январь на небо, видит, стоит месяц ясный на прежнем месте. Довел, значит. Ну, спасибо. Взял январь свой посох, вышел на середину поляны, огляделся вокруг. Красота! И жаль губить, а придется. Стукнул он трижды своим посохом о землю. Из-за северных морей, Из серебряных дверей На приволье, на простор выпускают трех сестер. Куя, старшая сестра, и раздуй огонь костра. Куя, средняя сестра, Куй, котел из серебра, соки вешние варить, с Сволы летние курить, а последнюю зову Метелицу куреву. Метелица курева курила-замела, Запылила-завалила все дороги, все пути Ни проехать, ни пройти. А в Королевском дворце по случаю Нового года в этот вечер был затеян праздничный бал. В дворец съехалось множество именитых гостей, в том числе и заморских. На бал были приглашены лучшие королевские музыканты. Они без устали играли одну за другой веселую мелодией, а гости без устали танцевали. Для гостей было приготовлено несметное количество всевозможных забав и диковинок. Из далекой Индии был даже привезён говорящий попугай. Новым годом, Ваше Величество! С новым счастьем! С Ваше Величество! Счастья у меня всегда новые. А новые дни не наступил. А между тем, Ваше Величество... Сегодня 1 января. Вы ошибаетесь. Сколько дней в декабре? Ровно 31, ваше величество. Значит, сегодня 32 декабря. Какая прелестная ошибка. И угодливо раскланившись перед принцессой, Костей продолжили кружиться в веселом танце. Но маленькая капризная девочка оставалась непреклонной. Ваше Величество, истина мне дороже головы. 37 декабря не бывает, а восемью восемь шестьдесят четыре, Ваше Величество, а подснежники расцветут не раньше апреля. Так точно, Ваше Величество, не раньше апреля. Клубости! Если через пять минут у меня не будет подсмерников, через десять минут у вас обоих не будет головы. Господин канцлер, приготовьте приговор на двоих. Ваше Величество! Я отвечаю только за садовое растение. За лесные отвечает главный лесничий. Ах, вот как! Отлично! Господин приготовьте приговор на троих! За душевный этот разговор решил поддержать и говорящий попугай. чем бы все это кончилось, если бы в зал не вошел королевский привратник? Ваше величество, по королевскому указу эти женщины принесли во дворе целую картину подснежников. Следом за привратником в зал вошли мачеха с дочкой. Увидев подснежники, принцесса пришла в неописуемый восторг! Музыканты, играйте! С Новым годом, Ваше Величество! С Новым счастьем! С новым годом, Ваше Величество! У -у -у! <существует> новым годом! С новым годом! мы с дочкой королевской лка, так и подумай, живы не будем, замерзнем, а волю ее величество исполним. Взяли мы корзину и пошли в лес. Значит, идем мы, идем, и вдруг видим озеро. Круглые По а по берегам цветы. Идём, не ви. Вот замечательно. Вы же идёте шубы. Едем в лес, пахнет так нежно тымин. А эти женщины будут показывать нам дорогу. А ведь мы до роди не знаем. Не знаем. Это пачевица моя принесла цветы. Это она не хочет забрезка, Инна. А где же она? А мы ее у ваших ворот оставим. У ворот? Угу. Хорошо, чтобы ровно через цветы Она была здесь. И если вы дорожите своей головой Не опаздывайте Со всех ног бросились обманщицы к воротам Подбежав к Аленушке Они бухнулись перед ней на колени И запричитали в один голос Не погубили Головой отвечает. Ой. Уж какими словами уговаривали они Аленушку, дальше мы не ведаем. Да только воротилась мачеха в зал в указанный срок. довольная как муха на сахаре. Матушка, Ваше Величество, за цветочками пойти она, Согласилась, а дорогу показывать отказалась. Такая упрямница. Но мы ее, Ваше Величество, перехитрили. Пускай себе одна идет, а дочка моя за ней попитал. А уж мы по дочке нам следам на саночках. Аленушка тем временем шла по ночному лесу Изо всех сил, вглядываясь в непроглядную темень Вот он, тот самый дуб С него я и огонек увидела Следом за ней, кое-как, переваливаясь через сугробы Ковыляла морфушка Зацепилась она за корягу и головой в снег Ты откуда взялась? Вот вы как! На обман пошли! Пожалела я вас, а не надо было жалеть! Пойдем обратно! Нет тебе обратного пути! Сама королева сюда едет! Только сказала она это, как послышался звон губенцов да стук копыль. вылетела тройка лихих коней запряжённых в большую расписную карету дверца кареты распахнулась и из неё с важным видом выпрыгнула принцесса в роскошной соболей шубке следом за ней из кареты выскочила мачеха вот она! Моя поотчинца на Ваше Величество. Это... Ты знаешь, где растут зимой и Проси у меня, чего хочешь. Я же тебя ничего не пожалею, только покажи, где поднежники нашла. Ну, идем. Туда не могу я вашу просьбу исполнить. Нельзя «Просьба? Это не просьба, а приказание. Сейчас же веди нас по снежникам. Но не тронулась с места Аленушка, пометуя о наказе братьев-месяцев. «Ах, водка! Снимите с нее шубу!» Верные королевские слуги В час же исполнили приказ своей владычицы. Но продолжала молчать Аленушка. Тут уж принцесса рассердилась не на шутку. Снять с нее платок и рукавички. Ой, мое колечко. Подобрав его, принцесса широко раскрыла глаза от удивления. Ой, это замечательно. Принцесса швырнула колечко обратно в снег А Аленушка, вспомнив слова братца Апреля Зашептала ему вслед Колечко, на весеннее крылечко, в летние сны, перемога сенний в него ковру, новогоднему костру В то же мгновение на поляну налетел лихой вихрь Подняв Алёнушку высоко-высоко над верхушками сосен, он понёс её к новогоднему костру братьев месяц Бросились слуги ловить Алёнушку. Но разве угонишься за волшебным вихрем? Осталась принцесса с носом. И они тем временем чудеса твориться стали. Рассеялись в небе тучи, Выглянуло ясное солнышко. Начали таять сугробы, На ветвях деревьев зазеленели почки, А из-под снега появилось множество прекрасных цветов. Кажется, у меня солнечный удар. Ой, воды, воды! Но не успели придворные дамы насладиться теплым солнышком. Как откуда не возьмись, подул холодный ветер и снова согнал к поляне бурые тучи. А те разразились проливным дождем. ветья кричал с каждой минутой он трепал придворным дамам волосы коллашматил на них одежды а принцессу сорвал с места и понес сквозь лесную чащу А та розовый развод. Всё! И усевшись на коней, солдаты поскакали прочь от заколдованной поляны. Ай! Как же канула ясенть! Смотри, с неё отвёл Вот это весьма вероятно Ведь теперь январь ведь Мне холодно, мне больно Ой, пропали мы Ой, ножки мои, ой, ручки мои И вдруг случилось невероятное Раступились еле вековые Разбежались сугробы громадины И из лесной чащи на поляну вышел сам месяц январь. Эй, дедушка! Помогите нам выбраться отсюда. Я вас по-королевски накажу. Хотите золото, серебра? Я ничего не пожалею. А мне ничего не надо. У меня все есть. он сколько серебра. Вы столько и не видывали. Не вы меня, я вас одарить могу. Говорите, кому что к Новому году надо бы У кого какое желание? Я хочу во дворе. Но да только ехать не хочу. Будет на чем ехать. Я бы хотел, чтобы все было на своем месте. И все однажды. Свое время зима зимою лето летом а я у себя дома исполнится а тебе чего служили у костра погреться неладно будет по погоди ты куда торопишься ты чего там есть шубу, хоть на собачьем меху, только сейчас, поскорее. Держите. Носить их вам не сносить. Ах, дура ты, дура. Уж если шубу просить, так хоть с Сами вы дура. Так или не нравится, вы мне ой, отдайте, теплее будет. Ты, так не отдала. Держи карман шире. Эх ты, собачью шубу выпасила. Вам собачка как раз Лаетесь, как собак. Да ты сама собака. Нету Нет, ты собака. Нету собака. Нету собака. Нету собака. собака. Собачились так мачеха с дочкой, собачились. Да, в конце концов, в собак и превратились. Одна росточком поменьше, другая... Побольше, да и мордой покруглее. А месяц январь тем временем подозвал к себе старого солдата. Запрягай скорее в сами и правь прямо на огонек. Тут недалеко костюм горит. доедешь да едешь, погреешься. Солдат сделал так, как велел ему январь. И помчалась карета прямиком к новогоднему костру. А что же стало с нашей Алёнушкой? А вот что! Принёс её волшебный вихрь К братьям-месяцам Обрадовались ей братья Подарили шапку бобровую Да шубку песцовую А на ножки красные сапожки Стала Алёнушка красавицей класс не оторвать. Смотрит на неё братец Декабрь И качай головой. Жаль в таких башмачках По сугнобам бегать. Стукнул старик посохом о землю. Эй, Эй, работнички лесные! Есть ли санки расписные, крытые, серебром обитые? Выскочили тут из лесной чащи Четыре лисички, Впряженные в санки расписные. Увидал их братец Апрель, Рукой взмахнул. Там я каил, не хуже каил. Голоси копыты, гривы плещут серебром, Топнут, озим глянет гром. И впрянь выскочили из чащи кони С гривами серебряными, Стали копытами озим бить. Тут как раз и карета принцессы подкатила. Вышел из нее старый солдат, Подошел к костру. Я желаю всей чистой компании. Разрешите погреться? Усадили братья месяцы старика поближе к теплу. Мол, грейся на здоровье. Посмотрел старый солдат на Аленушку, да так и ахнул. Вас теперь и не узнаешь, чисто королевка. Ох, и возмутилась принцесса, услышав такие слова. Что? Что ты такое говоришь? Погоди, у меня... Да только никто ее больше не слушал. А Аленушка подошла к саням, присмотрелась. Где не видела, а по голосу знаю, будто не лают они. Еще бы вам их не знать Шерстью-то они только сейчас обросли А собаками и прежде были Что мать ваша, что дочка ее Да неужто им так до смерти с собаками и осталось? Зачем? Пусть они у тебя три года поживут Дом и двор сторожат А через три года, если станут они посмирнее, снимем мы с них собачьи шубы. Ну, костя дорогая, собирайся в путь-дорогу, пока метель не разыгралась. Уселась, Алёнушка, в сани расписные. Вышел тут вперед братец Март. Так и быть, подарю я тебе на прощание свои бубенчики. Жвону много, веселись, дорога! Эх, вы ну нас на этих белых конях подвезли. Прикажете попросить, Ваше Величество? Не надо просить. Я еще королева. Принцесса подошла к Аленушке. Послушай, подвези-ка меня. Я тебя за это по-королевски награжу. Спасибо. Не надо мне ваших подарков. Как смеет мне отказывать? Видно, ты не так сказала. Вот она и ответила не так. Королева иначе не разговаривает. Они приказывают, они просят. А вы бы с ней, ваше величество, не по-королевски поговорили, а попросту, по-человечески. Подвези, мы, сделай милость. Кажется, я поняла. Подвези нас. пожалуйста. Ну, очень замерзли. Ну, конечно, подвезу. И шубы вам дам. Ни назад не отниму Я то знаю, что такое мороз новогодний Старый солдат помог принцессе усесться в сани Пропустил вперед учителя, придворных дам А затем и сам устроился поудобнее Оглянулась Алёнушка на костёр новогодний Прощай, апрель, месяц Прощай, Иди нас в гости. Все мы к тебе придем. Каждый в свою пору. Спасибо, братья медленные. Не забуду я вашего новогоднего костра. А я бы рада забыть. Да не забудется. Добрый путь! Замчались сани, словно ветром гонимые. Заработали копытами кони лихие. Долго еще стоял над лесом звон бубенчиков. А месяц январь глядел во свет уносящимся вдаль саням и усмехался в усы, словно хотел сказать, «Что, дедушка, лес?» Напугали мы тебя нынче, Снега твои всколыхнули, Зверьё твоё разбудили. Ну, полно, полно, Спи себе, больше не потревожим. Тает месяц молодой, Гаснут звёзды чередой Из распахнутых ворот Солнце красное идет, солнце за руки ведет, Новый день и Новый год. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.